Любовь, тоска. Ну что, малыши, хотите рассказ про любовь? И знаете ли вы, что любовь — это тоска? Ладно, слушайте. Это было давно. Не смейтесь, вы тоже будете стариками. Это было очень давно. Нас было трое, трое верных, как нам казалось, друзей. Один был ракетчик, другой — дипломат, и третий, как теперь принято говорить, свободный художник Мы все жили на арбате когда-то учились в одной школе а потом школа кончилась, а дружба осталась. Я никого из вас не удивлю, если скажу, что у нас все было пополам и радости и неприятности и даже драмы и если у одного умирал отец двое других делали все возможное чтобы как-то отвлечь его от горя. так было на этот раз мы вдвоем уговорили нашего друга поехать с нами в крым. отдохнуть, забыться, отвлечься и поехали. Прошла неделя, и наш друг стал смеяться, увлекаться и делить все радости с нами. Девушки вертелись вокруг нас, а мы вокруг них. Словом, жизнь возвращалась. К тому моменту у каждого из нас была зазноба. У дипломата замужняя на отдыхе. У ракетчика разведёнка. Ну а у художника на зависть всем артистка. Правда, неизвестная. И вдруг... Вот там и появилась она. Красивая, умная, обаятельная, а главное, неприступная и коварная. «Послушайте», — сказал дипломат, «какой классный вариант. Попытаюсь закрепить за собой. Помогайте». «А как же твоя, замужняя?» — ревниво заметил ракетчик. «Отстучу я и телеграмму от мужа, чтобы срочно возвращалась домой». да «Девка классная», — сказал художник. «Не смей называть ее девкой. Мне кажется, она будет моей женой». «Так сразу», — сказал художник. «Ну, тогда тебе и карты в руки». «А мы поможем, как сумеем», — сказал ракетчик. «Только ты не злись, знаешь, мне она тоже понравилась. Но доженить бы мне еще далеко. Так что дерзай», — посоветовал художник. Так по-дружески и договорились. Стал дипломат шары под нее катать. Бесполезно, ноль внимания. И показалось дипломату, что она на ракетчика поглядывает. Занервничал дипломат, куда вся дипломатия подевалась. Друг называется, ты же обещал нейтралитет. Так я ни при чем, это ее выбор. Ах, вот как, значит, тебе она тоже нравится. Ну а что в этом плохого? Она и мне по вкусу, сказал художник. Ты бы уж помалкивал. — закричал дипломат. — С тебя и артистки хватит. — И то верно, многостаночник хренов, — добавил ракетчик. Вечерами были танцы. На танцах-то, в общем, и решались все проблемы. Этим вечером все три друга изменили себе. Дипломат сбрил свою меньшевистскую бородку и поменял очки на линзы. Ракетчик надел легкомысленную кипченку на свою лысеющую голову. а художник начистил до блеска свои фирменные ботинки. Все делали вид, что ничего не произошло. Танцы были в самом разгаре, когда подруга замужней принесла ей телеграмму от мужа, и подруга-дипломата заторопилась к себе в номер, всем видом приглашая дипломата пойти за ней на последнее свидание. «Сработало», — сказал художник. «Не по-мужски», — прибавил ракетчик, и пригласил на танец новенькую. Танцуя с ракетчиком, она все время поглядывала на художника с улыбкой Джоконды, но тот увлеченно отплясывал с актрисой, не обращая внимания на ее взгляды. «Вот тварь! Теперь она нашего художника кадрит!» Забыв всякую дипломатию, прорычал кандидат в мужья. «Дальнейшее я и рассказывать не стану. И так ясно, что к концу месяца все трое были бешено влюблены в гордячку и тихо ненавидели друг друга». У всех троих в кармане лежал заветный ее телефон, о котором не знал никто. Кончилось лето, все вернулись в Москву. Друзья, как ни в чем не бывало, продолжали дружить, но все уже было не то. Двое взрослых мужчин, в прошлом верные друзья, каждый по отдельности в тихомолку звонили любимой, неохотно наговаривали друг на друга всякие мерзости и готовы были на все, только бы добиться взаимности. Но она, сохраняя неприступность, принимала их ухаживание, иногда даже встречаясь то с одним, то с другим. Только художник не проявлял к ней никакого интереса и продолжал встречаться с артисткой. Только дело у него пошло ходом. Он стал писать картину за картиной и вскоре накропал на персональную выставку. Но он никого из друзей на выставку не пригласил. К осени дело совсем разладилось. Она накалила друзей до красна, от безразличия художника сама раскалилась, как утюг. Дальше так продолжаться не могло. Она решила пойти в банк и пригласила всех друзей на свой день рождения. Ничего не подозревая, ребята дружно явились, а художник даже со своей артисткой. На пороге их встретила... Нет, не красавица, а оглушительно красивая женщина, которая одновременно напоминала... и Мэрилин Монро, и Софи Лорен, и Эдиту Пьеху одновременно. Эффект был с ног сшибательный. Ребята остолбенели, и даже художник причмокнул губами и произнес «Всю бы жизнь писал таких красавец А артистка тихонько шепнула художнику «На твоих картинах она лучше». А дальше? Дальше она подошла к художнику и тихо сказала «Я тебя люблю». Пауза. а потом все замельтешили, стали изображать, кто недоумение, кто справедливый гнев, кто растерянность. Артистка заторопилась домой, а художник ответил, дрожа от напряжения, «И я тебя». И вместе с артисткой вышел из дома. Компания распалась, дружба кончилась, любовь так и не осуществилась. Но тоска, тоска осталась в душе каждого на всю жизнь. Тоска по утерянной дружбе, по неизлечимой любви, тоска по потерянной верности. Хорошо бы вам не знать такой тоски.